Издательство 1 с Publishing представляет Дэм Михайлов. В ведомости бульквариуса один. Глава первая. симпатичный и в миру провинциальный город-преглубий расположен к юго-западу от великого сухопутного града Акальроум. Название город получил благодаря тому, что расположен на краю подводного обрыва. Южная окраина приглубья нависает над бездной. Впрочем, слово «бездна» сюда мало подходит. Обрыв всего-то метров шестьсот. Но там, на глубине, гораздо темнее и холоднее. И там обитают совсем иные существа куда более голодные, крупные и злые. Зеленому мальком не стоит спускаться так глубоко, мигом съедят неразумного. Именно поэтому ясли глубине расположены в северной части окруженного защитной стеной города. Стеной особой, волшебной, созданной из камней, песка и особых водорослей, снабженных жгучими страшными стрекалами, способными вразумить любого залетного хищника, вздумавшего нырнуть к обжитому мирному дну. Висящая над городом громадная «Мать-Медуза» также зорко следит за происходящим вокруг. Ее длинные щупальца свисают до крыш самых высоких зданий и отчетливо видны пульсирующие фиолетовым светом стрекала. Один удар, и даже страшнейший враг превратится в мутное рассеивающееся облачко грязи. День выдался чудесный, теплый, спокойный, вода прозрачнейшая, по дну ползут ленивые светлые пятна. Следом за ними переползают любящие тепло улитки и донные ящерицы Нукку. Сонное мирное царство. Почти деревня. Но именно здесь было суждено впервые появиться чужеземцу, чья игровая судьба окажется весьма и весьма интересной. «Добро пожаловать, чужеземец!» — приветствовал меня Страша Хелот. Выпуклые глаза смотрели бесстрастно, голос звучал ровно и чуть холодно. «Доброго дня!» — чуть растерянно ответил я. «Не мог ты отплыть или отойти чуть в сторону?» — вежливо попросил стражник. «Конечно!» — очнулся я и торопливо шагнул в сторону. «Простите, пожалуйста!» «Вежливый и умеющий прислушиваться к чужим словам!» «Молодец!» — уже одобрительно прогудел в зеленые усы страж. «Молодец!» «Спасибо!» — поблагодарил я. Крутя головой по сторонам, добрел до первого камня и уселся, взбаламутив немного светлого песка. Уперся руками в теплый камень, уселся попрочнее, и больше ничто не мешало мне оглядываться. Вальдира потрясала. Не знаю, как там, наверху, на суше, а тут под водой от видов перехватывало дыхание. Или это от непривычки? Но как не уставиться завороженно на огромную стаю рыбешек со светящейся зеленой чешуей, стремительно вихрящихся в хороводе прямо над моей головой? А проплывающий еще выше гигантский белоснежный кальмар, преследуемый тройкой стремительных ахилотов игроков, что кажется мне не плывущими, а летящими. А вон, вдалеке, смутное очертание громадного кошелота, величаво направляющегося к ведомой только одному ему цели. А может он просто выплыл на прогулку? Или же вечно пребывает в бесконечном плавании? — Ты милости не просить собрался, что ли? — набегу спросила такая же новичок, как и я, девушка с длинными зелеными волосами и яркими фиолетовыми глазами. — Так тут, наверное, не подадут. — Да не, — подскочил я, — не собираюсь, засмотрелся просто. — И ник у тебя смешной, хотя прикольный, бульквариус. — Спасибо, — крикнул я уже вдогонку, — береги себя. — И ты тоже. — Вот она быстро, а я ее ник прочесть не успел. Нет еще привычки бросать взгляд в пространство над головой игроков. Незнакомка права. Что-то я засиделся. Успею еще насмотреться на завораживающие виды. Пока же надо заняться делом. У меня ведь есть четкая цель. Хотя нет, вру. Цель есть, но пока довольно смутная. Для начала опробую возможности персонажа. Внешний вид уже знаком. Светлые сероватые волосы, серые же глаза, чуть зеленоватая кожа, серые перепонки между пальцами, худощавые, но не без мускулов. Средний рост для расы ахилотов. Перепонки, как у каждого ахилота, настолько растягиваются, что не мешают при выполнении тонких действий, ничем не отличаясь от руки человеческой. Это было особенно подчеркнуто в многочисленных гайдах по единственной доступной для выбора подводной расы. «От гребня на голове я отказался». Хотя они вполне органично смотрятся на ахилотах. На мне белая жилетка из рыбьей кожи, такие же штаны, за спиной рюкзак из всей той же рыбьей кожи. На одежде пара прорех, в рюкзаке кусок водорослевого хлеба. Одет бедно, но с неким стилем. Даже сам материал ласкает слух. Рыбья кожа. Движения. Пусть вокруг и вода, но мои движения не стеснены. Свободно передвигаюсь из стороны в сторону, нагибаюсь, размахиваю руками. Подпрыгиваю. Когда опускаюсь после прыжка, немного заметно некое замедление, будто к макушке привязан крохотный парашют. Плавать. Подпрыгнув, заработал изо всех сил руками и ногами, задержался в воздухе и медленно опустился на дно. Уселся. Затих, глядя, как медленно темнеет резко покрасневшая шкала усталости. «Ясно. Хоть я и подводный, но плавать пока не умею. Селенок и выносливости не хватает. Но это дело поправимое, уровни-то я получать буду». Вроде разобрался немного. Теперь можно и побродить. Бродил я долго, честно. Снова попал в плен невероятных подводных красот. Если у дизайнеров была цель с первого мгновения новичка повергнуть его в восторженное шоковое состояние, у них получилось на все сто. Я чувствовал себя жителем тропического аквариума, яркого и щедро заполненного диковинными подводными обитателями. Я с удивлением узнал, что помимо ахилотов существует немало других разумных исконных обитателей океана. Я встретил огромных подводных пауков, шустро передвигающихся по улицам, порой останавливающихся, чтобы переброситься парой слов со стражей и жителями. Редко разговаривали с игроками. Выглядели пауки страшновато. Волосатые, в шибе застряли десятки воздушных пузырей, многоглазые, раздутые зады волокутся следом, лапы широко расставлены. Я увидел двух разумных осьминогов — красный и синий. Они, похоже, обитали в яслях на постоянной основе, порой ползая, а порой плывя над крышами домов. Третья увиденная раса плохо поддавалась пониманию и описанию. Наверное, самое подходящее слово — «слизень». Само собой подводный — «Вернее, донный. И реально большой. Я встретил трех слизней. Длина самого маленького достигала трех метров. Ползли чистенько, в том смысле, что не оставляли за собой слизистый след. Не носили какой-либо одежды, что вполне понятно, зато имели шляпы из красивых улиточных панцирей, украшенных актиниями. Обладали двумя составными конечностями, что одновременно походили на щупальца и на руки с четырьмя длинными гибкими пальцами». На спинах слизни тащили широко раскрытые перевернутые раковины моллюсков, служившие им багажным отсеком и одновременно торговым прилавком. Самые разнообразные предметы свешивались с краев раковин, давая себе рассмотреть потенциальным покупателям. Я лично видел, как один из слизней отполз чуть в сторону, под большой водорослью отломил ветку алого коралла, секунду задумчиво посмотрел на нее, а затем пришлепнул сверху какую-то бумажку и забросил ветку в раковину. Где она крайне удачно разместилась. Подойдя ближе, я прочел два медика. Сорвал, пришлепнул ценник и пополз себе дальше кто-нибудь докупит. Позднее я узнал, что раса слизней имеет название углопы, и что углопы крайне не любят, когда их называют слизнями. С каждым незаметно пролетающим часом я все больше привыкал к подводному миру. Уже не останавливался, как вкопанный рядом с очередным гейзером из пузырьков. Не пялился на гигантских светящихся улиток, не рассматривал по четверти часа стаи разноцветных рыб, танцующих над моей задранной головой. И к постройкам начал привыкать, здесь они по большей части были из светлого песчаника и кораллов. Изобиловали окнами различной формы и щелями, что позволяли воде свободно циркулировать в помещении. Проведя таким образом не меньше трех часов, очнулся и решил все же заняться хоть чем-нибудь, чтобы не отставать от игроков, предпочитающих бегать, а не ходить и вечно куда-то спешащих и опаздывающих. В воздухе, то есть в воде, мелькали обрывки случайно подслушных разговоров про кусачих крабов, живых гарпунах, душащих водорослях и острых кораллов, что поджидали наивных ротозеев, решивших, что будет несложно выполнить полученные от местных задания. Местные. Вот как здесь именовали все управляемые искинами расы без исключения. Что ж, это звучало приятно. И делало их куда более живыми. Приближало к нам. Да и вели они себя совсем как живые. Не просто стояли на углах с приклеенными улыбками, а ходили, общались, огорчались, радовались. Порой вели себя куда реалистичнее игроков. Само собой, я решил начать с выполнения квеста. Моего первого задания. Что никогда не забудется, сколько бы часов я не посвятил миру Вальдиры. Пока бродил, меня несколько раз окликали местные и предлагали работенку. Но все, что-то душа не лежала. Помочь с рубкой подгнивших водорослевых баобабов. Что тут интересного? Помочь со сбором целебных губок с перспективой изучить некоторые их виды. Не, не охота. Помочь с уничтожением крабов. Тоже как-то не хочется. Передать послание с одной улицы на другую. Нет, в целом я не против, тут и уровни вырастут, и что-нибудь в награду предложат. Единственное, что я сделал полезного, помог сагбенной старушке-ахилотке донести совсем не тяжелые сумки до ее дворика. Зайти внутрь и помочь с прополкой подводного огорода отказался. За работу носильщика получил три медные монеты и завернутый в зеленый лист кусок крабового мяса. И это был не квест, так, просто помощь старому человеку, за которую меня отблагодарили. Подбросив замедленно опускающиеся монеты на ладони, направился дальше. Надо бы еще квестов выполнить, деньжат подкопить. Но остановился я у места, где деньги обычно тратят, а не зарабатывают. У светло-желтого песчаного двухэтажного здания с высокой крышей и множеством окон иллюминаторов. Двустворчатые двери приветственно распахнуты, надпись над входом оповещает, что это трактир — приют Желторотика. Мне там делать вроде и нечего. Но ноги сами собой занесли внутрь и довели до первой свободной лавки за угловым столиком. Сел, осмотрелся. Средних размеров светлый зал, пара десятков столиков, половина из которых занята. Игроков всего ничего, они оккупировали пару сдвинутых столиков и что-то оживленно обсуждают. Местных куда больше. И чаще всего сидят поодиночке, реже парами, задумчиво попивают различные напитки или читают. На некоторых столах горят разноцветные алхимические термитные свечки, от них поднимались колеблющиеся пузырьки, что лопались под потолком. Пока сидел и ломал голову над тем, надо ли подходить к стойке трактира и заказывать, либо же здесь есть официанты. Увидев снующую между столами пухловатую девушку-ахилотку, успокоился, уселся удобней. Насчет финансов не переживал. Если не удастся чего-нибудь заказать на три медика, то просто извинюсь тихонько и уйду. «Ну а вдруг хватит на бокал чего-нибудь?» Тут-то и случилось то, что надолго, если не навсегда, определило мою игровую судьбу. Парочка собеседников за соседним столиком не особо принижали голоса. Каждое слово я слышал отчетливо, будто сидел с ними рядом. «А я говорю, чего не попробовать? Всего пятьдесят шагов, аль тридцать грибков в одну сторону!» «Лень!» Со вздохом ответил светловолосый ахилот, сжимающий перепончатой рукой бокал пива. А сидеть здесь не лень? Не! Ту на тебя! Акула тебя проглотили, лентея. Говорю же, не позорь семью, гричился ахилот постарше. Пойди к Тульквару, купи у него крабовые панцири по медику за штуку. Слышал я, что он покупает их по две штуки за медяк, а сам просит по два медика за штуку. Но коли помянешь ругательством темного деграция, уступит в цене вдвое. Как купишь, неси к ремесленнику, тап в уху. Он купит у тебя целые нетреснутые панцири по два медика за штуку. Ну, чего тут сидишь и пивко отсыдешь? Так ведь ты угощаешь. Тьфу на тебя. Осминог тебе у души, лентяй. Тут от дверей трактира идти-то всего ничего. Торговая лавка завсегда неподалеку от питейных заведений. Хочешь, с тобой схожу не nee. «Ах!» Встав, я едва не столкнулся с удивившейся официанткой. Скомкано извинился, выскочил за дверь и рванул по улице, возвращаясь к недавно пройденной торговой лавке. Затормозив, придал лицу нейтральное выражение, вежливо пропустил в двери улыбчивую девушку-игрока с треснутым посохом, вошел следом. Небольшое длинное помещение еще уже от двух рядов витрин, Стены увешаны вещами первой необходимости. Разнообразное оружие, одежда, плохонькая экипировка. Ничего особенного даже на мой неискушенный взгляд. А где витрина с крабовыми панцирями? Таковой не обнаружилось. Зато я нашел целую кучу панцирей, висящую над стоящей в углу большой бочкой. С трудом, сдерживая нетерпение, дождался, пока девушка не купит на замену другой посох и не выйдет на улицу, оставив меня с седобородым владельцем вдвоем. «Добрый день, Тольквар!» — начал я беседу и тут же поправился. «О, прошу прощения, господин Тольквар!» «Вежливый! И имя мое знаешь, чужеземец!» — чуть прищурился торговец. «Чем могу тебе помочь? Ищешь меч? Гарпун? Может, подобрать тебе славный деревянный щит? Или желаешь накинуть на плечи плащ, а может... Панцири крабовые купить хочу!» Хм. «Вот неожиданность. Прибывающие сюда чужеземцы обычно панцири мне продают, а не покупают», — еще сильнее удивился Тульквар. «Что ж, клиент всегда прав. Такого добра у меня полно. Сколько штук желаешь купить? Цена справедливая — два медика за целый, по медику — за треснутый». «Если он покупает целые панцири по две штуки за медиак, то по чем же берет треснутые? По три за медиак. Думаю, где-то так и есть. Два медика! охнул я в голос, помотал головой. Проклятье деграцию темному, чтоб ему пусто было! Почему так дорого, уважаемый Тульквар? Нельзя ли скидку? Будь проклят деграцией. Неожиданно рявкнул лавочник и врезал кулаком по витрине, едва не расколов стекло. Будь! Будь! поддакнул я. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с лавочником Тулькваром. Что ж. — Вижу, ахиллот ты хороший, правильного течения держишься, в муть не ныряешь, к темному не стремишься. — Не стремлюсь. — Хм, но другой товар такой скидки, пожалуй, не дам, но панцири у меня столько, что и не жалко для хорошего ахиллота вдвое скинуть цену. — Бери по медику за штуку. Тебе сколько десятков отсыпать? Цельные ли берешь? — Цельные, — кивнул я и с неожиданным стыдом выложил на витрину три медные монеты. — Вот! «Чуть помедлив добавил туда бутерброд с крабовым мясом. Не купите?» «Съясное. Не первой свежести. Разве что за медяк?» «Хорошо. Мне четыре цельных панциря, пожалуйста». Рядом с тремя медиками легла еще одна монетка. Через миг монеты исчезли в нагрудном кармане продавца. И со стуком передо мной опустились четыре небольших панциря. Я немедленно сгреб их. «Достижение».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 Вспомнив про реакцию стражей лавочника на проявленную с моей стороны вежливость, повернулся к собеседнику лицом, широко улыбнулся и от всей души поблагодарил за доброту и скидку. «Да что там?» — махнул рукой лавочник. «Всегда рад помочь светлому и тому, кто ненавидит проклятого Деграция, что вместе со своими ордами Краберов уничтожил множество мирных подводных селений, и в одном из них по торговым делам находился мой младший сын. Будь проклят Деграцией!» хотя сердце старое лавочника ликует, деграций пал, но еще не заключен в божественный ад Танториал. Однако и эта кара его не минует, и он сгинет навеки. «И он сгинет навеки», — поддержал я. «Скоро увидимся. Скорее, чем вы думаете». Голова гудела. Услышать столько новых и порой незнакомых слов, попробуй запомнить. Танториал, божественный ад, темное божество орды, крабберов. Звучит. Ничего пока не понятно, но звучит. Хотя одно теперь объяснимо. Причина ненависти лавочника к деграцию. Она же объясняет и скидки. Но хозяин лавки не дурак, и скидки предоставляются только на пустяшные товары. Ненависть ненавистью, а бизнес рушить нельзя. Достижение еще получил. Интересное причем достижение, и это только первый ранг. Поняв, что не знаю, куда двигаться дальше, вежливо поинтересовался у так, кстати, проходящего мимо стражника, где находится дом ремесленника Тапвуха. Тот не отказал в помощи и даже проводил до перекрестка, указал рукой, куда свернуть, и пояснил, в какую калитку войти. Гневливый эхилот, чей разговор в трактире я невольно услышал, не соврал и здесь. От лавки до дома ремесленника было даже чуть меньше 55 средних шагов. Поблагодарив доброго стражника, я вошел в открытую калитку и оказался в небольшом уютном дворике с двумя большими цветущими клумбами. Кораллы, мелкие водоросли и даже небольшой розовый куст, растущий в воздушном пузыре. Красиво! Хозяин двора и дома оказался тут же, занимаясь диковинным для подводного мира делом. Просунув в воздушный пузырь обычнейшую лейку, он старательно поливал розовый куст, мурлыча под нас незатейливую мелодию. Так, вежливость. Местные любят вежливость. Это правило я уже запомнил. «Добрый день, господин Тапвух», — поздоровался я. «И тебе, чужеземец, добро пожаловать в наш квартал и в наш мир. Спасибо». «С чем пожаловал?» «Хм, хотел спросить, не купите ли у меня четыре крабьих панциря? С удовольствием продам по два медика за штуку». «Куплю» улыбнулся ремесленник, и моя душа возлековала. «Для моих рабочих нужд всегда нужны материалы. Но четыре панциря маловато, не находишь? Будут еще, господин Топвух, принесу сегодня же». «Что ж... Хм... Давай так, чужеземец. Как твое имя?» «Бульк Вариус. Ну, а лучше Бульк». «Хм... Чужеземец по имени Бульк. Давай поступим так...» «До заката я готов приобрести у тебя еще 50 цельных крабовых панциря. Если успеешь, хорошо. Если нет, не без суть. Но, коли не подведешь, будет тебе от меня подарок и еще один заказ. Что скажешь?» «Я скажу да», — выпалил я, ничуть не скрывая радости. Меня переполняло странное чувство ликования. Бурная радость рвала меня на части. Кажется, я нашел в этом мире занятие себе по душе». Моя радость усилилась стократно, когда в ладони оказалось целых восемь позвякивающих медных монет. «Скоро увидимся, добрый топвух», — уверенно заявил я и вылетел за калитку с такой скоростью, будто меня собаки гнали. «Мои текущие финансы — восемь медных монет и кусок плесневеющего водорослевого хлеба в рюкзаке. Куда только делось мое созерцательное настроение!» Я пролетел сквозь стайку мелких придонных рыбешек, прыснувших из-под моих ног, как голуби. Хотя голуби курлыкали, а рыбки издавали странное попискивание. Как я понял, ахилоты могли слышать те звуки, что были недоступны сухопутным расам. Это логично. Было бы тяжело обитать в огромном и почти полностью немом мире, где редкое создание может издавать звуки. Так что для ахилотов океаны и моря Вальдиры богаты не только красками, но и звуками. Само собой, я примчался к торговой лавке. И тут меня ждало небольшое разочарование. Вокруг лавки клубилась стайка возбужденно переговаривающихся игроков. Едва один игрок покидал переполненную лавку, туда поспешно влетал жаждущий распродаться и сразу же закупиться приключенец. Стоять в длинной очереди и показывать другим игрокам свой интерес к грошовым крабьим панцирям не хотелось. Вон стройная девушка с сиреневыми кудрявыми волосами пересчитывает панцири. У нее их штук пять. Можно сразу скупить. И снова. Не хочу афишировать свой интерес к панцирям. Лучше я узнаю, где тут обитают эти самые крабы и какого они уровня. Как подсказывает простейшая логика, проще самому наколотить панцирей бесплатно и продать их ремесленнику, и это позволит мне заработать больше денег. Привет, карающая луна, поздоровался я с неволосой девушкой пятого уровня. Поздоровался с уважением потому как отличалась от меня, как богач отличается от нищего. Никакой заплатанной стартовой одежды из заплатанной рыбьей кожи, на ногах крепкие серые сапожки, синяя красивая блоска с зеленой вышивкой, короткая юбка, подчеркивающая красивые ножки, белый широкий тканый пояс. В общем, богатая красотка с серьезным лицом. Глянула она на меня с легким недовольством, покосилась на лавку, коротко спросила. «Ну?» Но... «Торопится» а я отнимаю ее время», — заторопился и я. «Подскажи, где обитают такие крабы и какого они уровня, и чем их лучше бить? Извини, что отнимаю время». «Да ладно», — вздохнула девушка, — «минутка найдется. Ты к ним пока не лезь, Бульквариус, но и ник у тебя». «Эти крабы третьего уровня, да еще и быстрые, бронированные, кусачие, отнимают немало хитов жизни, сперва подрасти хотя бы уровня до четвертого». И побольше пунктов характеристик выносливость вложи, иначе крабы тебя вынесут в раз. И еще подумай о силе, если хочешь быть воином. И выбирай оружие потяжелее. Я советую дубину или топор. Не забудь про щит. Даже если хочешь потом стать магом, щит не помешает. Им неплохо блокировать удары крабов, понял? Понял, кивнул я. А где лучше подрасти до третьего-четвертого уровня? Выполняй задания местных, пожало плечами Луна. Бей мелких пауков и гусениц на лугу только в огороды чужие не лезь, прогонят, и репутация упадет твоя. Ладно, побежала продаваться, удачи, новичок. Спасибо, крикнул я вслед, большое спасибо. Да не за что, булыжников набери штук пять, сначала их кидай, потом уже добивай в ближнем бою. Спасибо. Я решительно направил стопы прочь от торговой лавки. До заката времени полно. Я определил для себя цель и теперь сделаю все, чтобы достигнуть ее как можно быстрее. Глаза рыскали по краям улицы. Через пару минут я уже имел в рюкзаке шесть в меру увесистых камней, а в руках держал крепкую водорослевую палку, еще одна лежала в мешке. Вот и дубина. А позднее и топор раздобуду. — Чужеземец, ты не поможешь? — пробосил сидящий на крыльце дома ахилот с перевязанной ногой. Мы передать записку травнице, да получить от нее лекарство. Возьмусь, подскажите адрес только, и я бегом отнесу ей записку, а затем принесу лекарство. Давай карту, добрый чужеземец, я отмечу. Карты нет, признался я, прибыл недавно, еще не обзавелся, вы на словах поясните, я пойму. Что ж, держи записку и слушай внимательно. Поздравляем, вы получили свое первое задание.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 Минимальные условия выполнения задания — передать записку травнице. Награда — 3 медные монеты, 20 очков опыта. Дополнительная награда — неизвестно. Несмотря на подробные объяснения, травницу я отыскал не сразу. Немного поблуждал на трех узких улочках, но все же справился. И едва только передал записку сухонькой старушке с умудренным взглядом, игровая система победно зазвенела. На прозрачном экране перед глазами появилась строчка о получении 20 очков опыта. Деньги, самое главное, пока не дали. Видимо, попозже. И точно. Прочитав записку, старушка вздохнула, порылась в большом мешке на поясе и вручила мне три медика. Спросила. «Лекарство болезному доставишь?» «Конечно». Я боялся, что бабулька начнет долгий и муторный процесс приготовления целебного снадобья, но пронесло. Мне просто вручили бутылочку из мутного стекла, и на этом все закончилось. Я уже кивнул, но старушка меня остановила вопросом. «Не занесешь еще одно лекарство? По другому адресу». «Сделаю». «Вы получили задание доставка лекарства. Передать лекарство хилоту Тука таф. Минимальные условия выполнения задания — передать лекарство. Награда — две медные монеты, 20 очков опыта. Дополнительная награда — нет». Перейдя на бег, перепрыгивая улиток и мелких рачков, понесся обратно. И через пару минут финишировал сначала у дома, захворавшего тука тава, за что получил 2 медика и 20 очков опыта. Поздравляем! Задание доставка лекарства выполнено. Награда 2 медные монеты и 20 очков опыта. А следом занес лекарство и охромевшему. Поздравляем! Задание Записка травницы выполнено. Дополнительная награда малое зелье исцеления. Отлично. К моим восьми медикам добавилось еще пять. И малое зелье исцеления. Сейчас бы пробежать еще по улицам или отправиться бить мелких монстров. Но я решил чередовать занятия и первым делом проверил торговую лавку. К своему облегчению застал ее почти пустой. Пришлось подождать, когда задумчивый игрок выберет себе гарпун по руке и убежит, после чего выложил на прилавок 13 медиков. Крабьи панцири, пожалуйста! Цельные. Хм, как скажешь, чужеземец бульк, улыбнулся хозяин лавки, сметая деньги. Держи! Еще через минуту я был уже у ремесленника. И гордо выложил перед ним 13 панцирей. Тот молча кивнул и отсчитал мне 26 монет. Я побежал обратно и повторил цепочку еще три раза, не забывая отмечать в блокноте сделки, начиная с только что закончившейся. Все растущие записи отличались не умелостью, но старательностью. 13 панцирей куплено за 13 медиков. Продано за 26 медиков. Побочных расходов — 0. Ремесленник Тапвух получил 13 панцирей. 26 панцирей куплено за 26 медиков. Продано за 52 медика. Побочных расходов — 0. Ремесленник Тапвух получил 26 панцирей, Итого 39 крабьих цельных панцирей. 52 панциря куплено за 52 медика, продано за 104 медика. Ремесленник Тапвух получил 52 панциря, итого 91 панцирь. Черт, мне нужен волшебный калькулятор. Мозги давным-давно отвыкли складывать и умножать цифры в уме. Мои текущие финансы — 104 медные монеты и один кусок водорослевого хлеба. На этом моя финансовая схема закончилась. К моему сожалению, ремесленник заявил, что ему пока хватит купленного запаса крабьих панцирей. Я был глубоко благодарен Тапвуху за его своевременное предупреждение, до того, как я покинул его двор и побежал покупать еще панцирей. Так бы только зря потратился, и уж точно не смог бы продать лавочнику панцирей по той же цене. Усевшись на лавочку в небольшом тенистом сквере, я запрокинул голову и уставился в водное небо. Макушки водорослевых деревьев покачивались из стороны в сторону, тихо пели крохотные серые ракушки на их ветвях. Странно, но я был счастлив. Мне будто эндорфинов вкололи. Запустив руки в инвентарь, вытащил деньги, полюбовался на внушительную медную кучку денег на ладонях. Я заработал быстро и честно. И процесс мне очень понравился. Очень. Да, признаю, сумма невелика, но мне понравилась не только она. Но и способ ее увеличения ⁇ торговля. Купить дешевле, продать дороже, купить дешевле, продать дороже и повторять хорошую схему до тех пор, пока она не исчерпает себя. Прибывая в благодушном настрое, попытался было снова переключить мозги на мирное созерцание подводной природы. Куда там? Ничего не вышло. Вместо сверкающих рыбок я видел блестящие монетки, пляшущие у меня над головой. И самое главное, Вальдира стало мне по-настоящему интересно. Чего я хочу сейчас? Закрепить торговый успех. Осталось придумать, как это сделать. Самое банальное приходит на ум сразу. Надо изучить ясли вдоль и поперек, побеседовать с каждым местным, послушать чужие разговоры, и неважно, кто с кем беседует, игрок с игроком, игрок с местным, или даже местный с местным. Как я уже понял и даже успешно использовал это знание, здесь любая чужая беседа может принести неплохие дивиденды. «Если я в Яслях так неплохо заработал, что же будет в самом городе?» Но торопиться я пока не хотел. Все чаще мне на ум приходило слово «капитал» или же «стартовый капитал». Вот что я желал иметь прежде, чем отправлюсь в большой мир. Хотя, честно признаваясь самому себе, я просто желал как можно скорее окунуться в омут торговых операций. Встав со скамейки целенаправленно направился к крайней восточной улице Ясель. Я там был лишь однажды, но увидел тесно стоящие под большим и старым водорослевым деревом столы и сидящих за ним ахилотов и пауков, играющих в шахматы, кости и какую-то карточную игру. Были и там и игроки. Потрось там и я чуток, послушаю, о чем рассуждают местные. Вдруг да услышу что-нибудь полезное». Не успел сделать и десятка шагов, как застенчиво улыбающаяся девушка местная с двумя гребнями на голове. Попросила помочь сразу в трех делах. Ей надо было сообщить маме, что она задержится, передать маме жене кувшин, а дедушке отдать подчиненные очки. Я с радостью взялся за все три квеста, дающиеся отдельно, и выполнил все три через пять минут, найдя во дворике небольшого домишки всех нужных мне фигурантов задания. Старик получил очки мамаши кувшин, заодно они узнали, что по некой туманной причине их дочурка-внучка-красавица решила задержаться на улице на неопределенное время. М-да, я не стал спрашивать, как они восприняли сию новость. Просто получил три награды и покинул их дом. «Поздравляем, задание доставка кувшина выполнено. Награда – две медные монеты и 15 очков опыта. Поздравляем». Задание доставка очков выполнено. Награда – 2 медные монеты и 25 очков опыта. Поздравляем. Задание доставка новости выполнено. Награда – 1 медная монета и 20 очков опыта. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 2. Доступных для распределения баллов – 5. Достижения. Вы получили достижения все выше и выше первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс полпроцента к количеству получаемого опыта. Текущий уровень бонуса – плюс полпроцента. Вот и мой первый уровень, пришедший без малейших усилий. Я знаю, куда потрачу все пять доступных пунктов характеристик. Я не забыл слов доброй девушки, напомнившей мне, что нельзя забывать про выносливость, особенно на первых порах. Ведь именно выносливость отвечает за количество очков жизни моего персонажа. Уровень персонажа 2. Базовые характеристики персонажа: сила 1, интеллект 1, ловкость 1, выносливость 6. Мудрость 1. Мои текущие финансы 109 медных монет и 1 кусок водорослевого хлеба.